Джакомо Казанова История моего бегства Из венецианской тюрьмы, именуемой Пьемби Мемуары Перевод с итальянского Марианны Таймановой Санкт-Петербург Азбука классика 2008 год Категория 16+. Аннотация. Джованни Джакомо Казанова Великий искатель приключений был не только великим соблазнителем, но и литератором, оставившим великолепные мемуары, обессмертившие имя автора. Однако в тени этих мемуаров осталась книга, которая никогда прежде не переводилась на русский. Это «История моего бегства из венецианской тюрьмы, именуемой Пьемби. 1787 год. Она была написана в богемии в замке Дукс на французском языке. Это невероятно увлекательное повествование о самой рискованной авантюре этого гениального авантюриста. Дерзкий побег из тщательно охраняемой тюрьмы сделал в итоге возможным все последующие эскапады в долгой жизни Казановы.